имени зарождение воровского жаргона от периода его окончательного формирования в преступном мире России. Возникновение же тайного языка преступников относится к более раннему периоду, когда на Руси происходило деление общества на классы, и как следствие этого наблюдалось появление и рост преступности. Выработка жаргона происходило, как отмечал языковед Ларин, стихийно и диктовалось своего рода необходимостью, в связи с чем тайная речь воровской организации развивалась вместе с преступниками. Поэтому анализ жаргона позволяет сделать вывод о том, что уголовно-профессиональный язык отдельных категорий преступников, преимущественно воров, окончательно утвердился в России уже в первой половине 18 века. При этом отмечается интенсивное распространение воровского языка и пополнение его новыми организмами. Так из польского языка в русский воровской жаргон перешли слова «капать», «доносить», «коцать», «бить», «мент», «тюремный надзиратель», из украинского «хавать», «есть», Комка нож, Тарбахват – арестант. Из цыганского – Чувиха – проститутка, Марать – убивать, Тырить – воровать. Из тюркского – Яманый – плохой, Кича – тюрьма. Ученые прошлого – Фридман, Брейтман и современные – Грачев – отмечали, что общими для различных категорий жаргонов русского арго явились многие элементы еврейской блатной музыки. Это обусловливалось двумя причинами. Во-первых, некоторые группы еврейского населения, дореволюционной России, по роду своей деятельности стояли близко к преступному миру. Таковыми были содержатели игорных домов, питейных заведений, шинков, домов терпимости, ростовщики, маклеры, торговцы и даже скупщики краденого. Специфика подобного рода занятий требовала нередко общения с уголовными элементами и известной конспирации, для чего использовался жаргон. Во-вторых, у евреев имелся разговорный язык идыш, благодаря которому они общались между собой – Элементы идыша также нашли значительное распространение в русском жаргоне. В частности, Хазира воровской притон, хевра – группа карманников, шайка – от еврейского шовер – общество, содружество, мусор – агент сыскной полиции, от еврейского доносчик. Значительное влияние на процесс развития русского арго – оказал также более опытный преступный мир стран Западной Европы, особенно с развитием капитализма в России. Причем заимствование шло как из литературного языка, так и из профессионализированных жаргонов преступников. Например, из немецкого языка были заимствованы такие слова жаргонизмы как «фраер» – общее название «жертвы», «бур» – «сообщник», «Гутен Морген» – «Утренняя кража». Из французского «Шпана» – «Мелкий вор», «Марьяжить» – «Завлекать», «Алюра» – «Проститутка». Из английского «Шоп» – «Магазинный вор», «Шкет» – «Подросток». Из венгерского «Хаза» – «Притон». Жаргон, как правило, вырабатывался у каждой категории профессиональных предприятий. С одной стороны, он носил универсальный характер, то есть определенная часть терминов и слов являлась общей для всех правонарушителей, а с другой был сугубо индивидуален для каждой группы. Наиболее развитым оказался специализированный жаргон карманных воров, карточных шулеров, злобщиков сейфов, бродяг и скупщиков краденого. Профессионализация – корысти конец 18 и первая половина 19 -го.